Вот не хотела я идти на этот корпоратив. И зачем пошла? Надо было слушать интуицию, а не Лёльку. Хотя, наверное, нечестно всё сваливать на неё одну. Я и сама колебалась после разговора с директором. Не хотела его огорчать. Но сарафан и всё остальное было её идеей. «Надо напомнить ему о прекрасном», — уверяла она хохоча. «А заодно пощекотать этому пижону нервы, Он же тебе их постоянно щекочет. «Уже нет. Уже три дня как игнорит меня», — возразила я, вздохнув. Черт, Зачем я вздохнула? Еще получилось как-то грустно». И Лёлька тут же засекла этот мой дурацкий вздох и сразу оживилась. «Оу! Мне показалось, или я слышу в голосе печаль? Что, плохой босс уже не так и плох? Ты же вроде как мечтала, чтобы он оставил тебя в покое». Или я чего-то не знаю?» «Ты неверно поняла», — смутилась я. «Мне просто перед ним немного неловко. Он думает, что я пожаловалась на него директору». «После всех косяков тебе перед ним неловко за такую ерунду?» — расхохоталась Лёлька. «Но если так, тем более повтори тот образ из Квина. Он сразу про свой игнор забудет. Или ты хочешь, чтобы Элка и его прибрала к рукам?» Вот уж чего-чего, а этого я точно не хотела. Но Лёлька просчиталась. Видимо, перед Элочкой и правда устоять трудно. И это меня почему-то сильно расстроило. Неожиданно для себя самой. Я ведь на Крамора вида не имею, не люблю его, и по большому счёту мне всё равно, что у него там с личной жизнью. Просто, наверное, мне казалось, что он не падок на таких, как Элочка. Он же такой серьёзный. Или просто мне хотелось думать, что не падок. А еще он так смотрел на меня, когда Павел Сергеевич вручал благодарственное письмо. Очень выразительно смотрел. И потом поглядывал. В перерывах между препирательствами с этим несносным славиком я время от времени ловила на себе его взгляды. И я совру, если скажу, что мне не было приятно. Было, еще как, особенно после трех дней полного игнора. Только из-за этого я весь вечер терпела своего бывшего под боком. Наверняка Элочка постаралась устроить мне такое соседство. А терпеть его было непросто. Славик сегодня переплюнул сам себя. Сначала возмущался из-за того, что меня усадили рядом с ним, испортили ему вечер. А после благодарственного письма его просто разорвало. За какие такие заслуги его вручили мне? Нечестно, несправедливо. Достал он меня до тошноты. И только горящий взгляд крамора, который я ощущала на себе почти постоянно, грел душу. Может, поэтому я так и расстроилась, когда он стал танцевать с Элочкой, а потом и вовсе с ней ушел, А я почувствовала себя очень глупо. Когда они вдвоем вышли из зала, я отправила Лёльке СМСку: «Все плохо. Он ушел с Э. Я еду домой». Она сама просила держать её в курсе. «Приезжай к нам. Мы же тут, рядом». Я сейчас моего отправлю за тобой. Не надо, я возьму такси. Не надо, Вася уже едет. И правда, не прошло и четверти часа, как Вася позвонил, сообщив, что подъезжает. Пора выходить. Тогда же вернулись и Крамер с Элочкой, И она вышагивала в его пиджаке. Наши сразу зашушукались, строя предположения. А меня, по-моему, перекосило от досады. Я схватила сумочку, и пулей вылетела прочь еще и со Славиком столкнулась на улице. Когда Лёлькин Вася открыл для меня дверь машины, этот идиот заорал вслед. «О, да неужто ты хахали подцепила? Эй, мужик, мне тебя жалко!» Он еще что-то орал, но я уже заскочила в салон. «Что за придурок?» — спросил Вася. «Разобраться?» «Нет-нет, поехали. Это бывший муж. Напился просто, не обращай внимания». «Ну, как скажешь». Я, конечно, зла на Славика, но только мордобоя сейчас не хватало для полного счастья. Вася уселся на место водителя, и мы тронулись. В последний момент я увидела, что на крыльце появился крамор, и, кажется, даже без Элочки. Впрочем, мне все равно. Вот теперь точно, абсолютно все равно. Наверное, лучше бы я поехала домой, но Лёльку терзало любопытство, а меня — желание пожаловаться, так что Вася повез меня к ним. Пару бокалов полусухого, которые успела выпить на корпоративе, порядком развязали мне язык, и я рассказала Лёльке и про Славика, и про Элочку, и про Крамора. Лёлька сразу начала строить планы, как насолить моему бывшему мужу и нашей бывшей подруге, но я отмахнулась. Понимаешь, от нее я ничего другого и не ждала, она же всегда такая была. Славик тоже в своем репертуаре. Но от него я почему-то не ожидала. «Он же такой серьезный, такой принципиальный на работе». «Ай, все они такие», — Махнул рукой Лёлька. «Думают одним местом». «Нет-нет, Крамер, конечно, вредный, но не такой. То есть я думала, что он не такой». «Напомни-ка, не его ли ты сняла в Квине?» — усмехнулась Лёлька, а я опять густо покраснела. «О да, ну точно не такой», — заливисто рассмеялась она, — Потом смолкла и, хитро прищурившись, спросила. «А чего это ты его защищаешь?» И при этом, гляжу, так расстраиваешься из-за того, что Элка его увела, будто сама хотела. «Да ну тебя!» — оборвала ее я. «Плевать я на него хотела». «Ну-ну». Со следующей недели началась жара хуже, чем в июле. Спасались только благодаря кондиционерам. Но на улице припекало так, что асфальт почти дымился. Ну а я разрывалась под натиском Котова и Нины Рыжовой. Нина убеждала меня уйти, а Котов — остаться. А я терзалась. И себя ругала, что такая мямля, и не могу твердо определиться. За целый день, точнее за полтора, вчера и сегодняшнее утро, ни разу Крамара не видела. К себе не вызывал и в коридорах не попадался. Но вчера хоть его БМВ красовалась на парковке, а сегодня и машины не было. Но мне без разницы, у меня дел по горло. Все утро, например, отрабатывала претензии и на обед немного опоздала, провозилась с недовольным клиентом, который ушел от нас уже довольным. В буфете, как всегда, царило оживление. Я встала в длиннющую очередь на раздачу. Аппетита особого не было, так что взяла себе только салат и томатный сок. Я отошла от кассы и, размышляя, кому бы подсесть, остановилась рядом с нашими продажниками. Их было как раз всего двое за столиком. Один Костя уже ел, второй Рома, только выставлял тарелки с подноса. На спинке стула рядом аккуратно висел его пиджак. Решила тогда к ним и подсяду. Шагнула к столику, но тут меня в спину кто-то толкнул. причем нарочно и сильно. Я еле удержалась на ногах и еле удержала в руках сок и салат. Оглянулась Элочка. Она уже удалялась и через пару секунд вышла из буфета. Вот же дура. Ну что за детские выходки? Потом я посмотрела перед собой и ужаснулась. Томатный сок выплеснулся и прямо на пиджак Ромы. И теперь плечо, лацкан и воротник с одной стороны были улиты бордовой жижей. Стремительно краснее я бормотала слова извинения. «Рома, прости ради бога, меня толкнули!» Мне так неловко, извини, давай я химчистку оплачу. Да ладно, — пожал плечами Рома, усаживаясь на другой стул. Это не мой, я сегодня налегке. Я перевела виноватый взгляд на Костю, но у того пиджак был на нем. А чей тогда? И тут к столику подошел кто-то еще. Я, предчувствуя катастрофу, подняла глаза и онемела. Боже, только не он. Но это был Крамор. В рубашке. И судя по тому, с каким выражением он смотрел то на меня, то на испорченный пиджак, явно дорогущий, стало ясно, кто его хозяин. А выражение у него было самое красноречивое. Вроде того, опять она мне напакостила. Несколько невозможно долгих секунд я во все глаза таращилась на него, потом выдавила из себя «простите, я нечаянно». И тут же попятилась, попятилась, потом развернулась и быстренько сбежала из буфета сунув по пути нетронутый салат и стакан в окошко для грязной посуды. Есть мне расхотелось надолго. Весь остаток дня я нервничала из-за этого эпизода, а вечером он меня вызвал к себе. причем не сказал, зачем. Тут уж я совсем разволновалась. Быстро подкрасила губы, поправила прическу и помчалась в приемную, гадая, что на этот раз он скажет. В приемной было тихо. Лидочка уже собиралась домой — Объявлять меня по внутренней не стала, просто кивнула, мол, заходите так, он ждет. Я на миг замерла перед дверью, пытаясь унять волнение. Вдруг он из-за испорченного пиджака своего вызвал. И что тогда потребует? Чтобы постирала? А сам опять будет стоять за спиной и наблюдать. У меня вырвался нервный смешок. Я толкнула дверь и вошла. Сделала по инерции несколько шагов вправо к его столу и остановилась. Там никого не было. Озадаченная я смотрелась. Крамер стоял у окна. Интересно, что он вечно там разглядывает? И что делать мне? Стоять посреди кабинета и ждать, когда он налюбуется городским пейзажем? Однако он тут же развернулся, обвел меня взглядом и кивнул в сторону кресел, стоявших у его стола. «Присаживайтесь, Ксения Андреевна, есть разговор». Сам он тоже отошел от окна и неторопливо направился к своему столу. Вот это есть разговор, никогда ничего хорошего не сулит. И я сразу внутренне напряглась еще больше. Я присела, но заводить этот свой разговор он не спешил. На часы посмотрел, потом снова на меня, я невольно поерзала. Когда он вот так пристально смотрит, мне становится ужасно неловко. Начинаю нервничать краснеть пылать и еще это звенящее молчание которое только обостряет напряжение уж лучше бы опять ругался чем молчал и вот так смотрел может еще раз извиниться за испорченный пиджак что угодно лишь бы не это тягостное молчание от которого я уже задыхаюсь но только я открыл рот как крамар произнес не передумали увольняться ксения андреевна я еще не решила Промолвила я и подняла глаза. Лучше бы не поднимала. Потому что вот так он смотрел на меня в ту ночь, когда мы с ним познакомились. Меня тотчас накрыло волной жара. И я, чтобы как-то подавить смущение и неуместные воспоминания, сглотнув, продолжила. В любом случае, на днях начинается тарификация, так что пока она не закончится, я, естественно, никуда не уйду. Тарификация — это настоящий ежемесячный дурдом и ад, длиною в неделю. Мы с девочками называем в шутку этот период критическими днями. В эти дни мы выставляем счета нашим клиентам. На первый взгляд кажется, что ничего сложного. Забил данные, а программа биллинга все цифры сама посчитает. Нам остается лишь выгрузить, а для юрлиц еще распечатать, подписать, шлепнуть печать, упаковать в конверты и вместе с реестром передать курьерам. Вот только клиентов у нас сотни тысяч. Физики, ИП, корпоративные, разные услуги, разные тарифные планы. У кого-то только телефонная связь, у кого-то интернет, у кого-то цифровое телевидение, у кого-то и то, и другое, и третье. У кого-то авансовые платежи, у кого-то по факту. Если по факту, то вдобавок нужны еще акты и счета фактуры. Тут даже просто запутаться легко. А учитывая гигантский объем работы... Мы, конечно, с девочками уже набили руку. Распределили, кто за какой этап отвечает, чтобы не возникало путаницы. Но все равно нагрузка непомерная, хоть разорвись. Приходится без продуху штамповать счета, акты, реестры. Принтеры тарахтят, не умолкая. Народ валом валит платить или разбираться. То и дело подвисают программы из-за большой нагрузки. Курьеры торопят или, наоборот, запаздывают, и тогда на столах вырастают горы бумаг. В эти дни наш отдел напоминает раскуроченный улей. Такая кругом суматоха стоит, что тронуться можно. Все злые, взвинченные, раздражительные. Мы и на работу в эти дни приходим на час раньше, а уходим на два-три позже. В общем, жаркая пора. И, конечно же, я бы в такой период уйти не посмела. Увольняться надо по-человечески, а не как враг. Крамор, конечно, пока еще не в курсе всех этих тонкостей. Он и кивнул на мое пояснение так, будто не особо понял, но углубляться в детали не хочет. «Так что я пока думаю», — резюмировала я и без всяких переходов выпалила. «Простите меня за пиджак. Это вышло нечаянно. Я могу...» «Не надо», — оборвал он меня. «Что не надо?» Я обескураженно замолкла. «Я ведь даже ничего не сказала, а он уже отсек. Даже как-то обидно». Крамер, видимо, заметил мой растерянный вид и мягче добавил «Это всего лишь пиджак». Он явно хотел еще что-то сказать, но в этот момент дверь снова открылась и раздалось торопливое цоканье каблучков. Я обернулась и невольно скривилась от досады. «Эллочка, зачем она тут?» И сразу вспомнилась, как они танцевали, как выходили куда-то вдвоем, и опять накатило едкое неприятное чувство. «Присаживайтесь, Элла Марковна». Крамор указал ей на соседнее кресло. Элочка присела рядом, закинув ногу на ногу, и меня овеяло облаком терпко сладких духов. Крамор взглянул на нее лишь мельком и снова обратился ко мне. «Собственно, вопрос вот в чем: Вы же знаете, что одна из главных наших задач — это привлечение новых клиентов. В этом плане рекламный отдел, судя по результатам, совсем не работал, Но Элла Марковна вняла моим наставлением и еще вчера подала неплохую, на мой взгляд, идею. Они разработали проект рекламных листовок. Вот, взгляните. Крамер повернул ко мне монитор. Не понимая, зачем это мне, я кивнула, мол, вижу. Обычная листовка с завлекающими надписями и перечнем наших услуг. Но какое отношение имеет мой отдел к рекламе? Кстати, довольно хорошо получилось. «Лаконично, броско, но не пестро. молодцы», — похвалил Крамер. Элочка просияла. «Листовки, как я понял, уже скоро придут из типографии». «Да, обещали послезавтра», — подтвердила она. «Отлично. Так вот», — он снова повернулся ко мне. «Элла Марковна предложила, чтобы ваши сотрудницы выдавали их всем клиентам. У вас ведь постоянно большой поток». Ну и не просто выдавали, разумеется, но еще и подробно рассказывали о новых услугах. Пытались заинтересовать, убедить попробовать, одним словом. Да, Крамер не знает всех тонкостей работы моего отдела, и очень жаль. Иначе бы понимал, что мои девочки обедают по очереди по 20 минут вместо положенного часа. Потому что иначе выстраиваются очереди. Не распивают чай среди дня, не бегают перекур не стоят у окна и не созерцают виды города, как некоторые. Не потому, что им не хочется, а потому, что на это нет ни возможности, ни времени. Они попросту зашиваются, и вечером расходятся по домам выжатые да нельзя. Крамер всего этого пока не знает, но Элочка-то в курсе. Разве это не работа отдела продаж, заинтересовывать и убеждать? Помрачнела я. Цели у нас у всех общие, разве нет? Крамер тоже помрачнел. «Менеджеры по продажам, естественно, не останутся в стороне, но они физически не в силах охватить многих, тогда как к вам клиенты потоком идут сами». «Но у нас и так вечно очереди. Девочки просто не успевают». «Может, им стоит работать оперативнее, а вам пересмотреть организацию рабочего процесса?» Котов утверждал, что вы одна из лучших, «так докажите это» но ну и, в конце концов, вручить листовку и сказать пару фраз — это не так уж сложно и долго. Крамер всем своим видом выражал недовольство, что я тут смею ему перечить. Зато Элочка не скрывала ликования. «И когда все это?» — Обреченно спросила я. «Послезавтра», — вклинилась Элочка. «С утра должны привезти первую партию листовок, и я сразу вам передам». «Нет, послезавтра у нас критические дни!» вырвалось у меня. «Мы не сможем». Крамор ошарашенно на меня уставился. И тут до меня дошло. «Боже, я сказала это вслух?» «То есть у нас тарификация послезавтра?» — залепетала я страшно краснее. «Это просто... просто крылатое выражение, то есть профессиональный сленг». Мне стало дурно. Еще и Крамор таращился на меня, как на ненормальную. Таращился и молчал. Элочка тоже скосила в мою сторону взгляд полный злорадства. Потом вымолвила. «Ксения Андреевна, так в эти дни у вас самый наплыв клиентов. Это наоборот хорошо. Будете вместе со счетами давать наши листовки. Правда ведь, Илья Сергеевич?» И он с ней согласился. Через день с самого утра, как и ожидалось, нас головой накрыл аврал под названием «Тарификация». От эпитетов я теперь старалась воздерживаться даже в разговоре со своими девочками. До обеда мы выставляли счета беспрерывно, а после обеда к нам заявилась Элочка и с самым деловым видом начала раздавать указания. Следом за ней семенил какой-то паренек, держа в руках огромную коробку, набитую листовками. «Вот вам рекламные материалы. Первая партия. Пять тысяч листовок. Куда поставить?» Мне хотелось отправить Элочку вместе с материалами к черту, но этот бедный паренек с коробкой, казалось, сейчас лопнет от натуги. У него даже узловатая жилка на покрасневшем лбу выступила. Я кивнула на ближайший к нему стол. «Так, пчелки, листовки вручайте клиентам. Рассказывайте, что к чему. Расписывайте, какие у нас шикарные услуги, ясно?» Красуясь, командовала Элочка. Девочки мои смотрели на нее как на лютого врага. Она даже занервничала, да и командный тон куда-то подевался. Ну, вы разберетесь. Оставив нам свои чертовы листовки, она упорхнула. «Девочки, будем просто прикладывать листовки к щитам. Немного успокоила я своих, а то они уж очень приуныли. Ну а про то, какие у нас шикарные услуги, пусть Элла Марковна сама расписывает». На то мы порешили. На ближайшей планерке Крамер не забыл, поинтересовался, как мы воплощаем Эллочкину идею. «Делаем», — буркнула я, и всем своим видом показала, что по этому поводу думаю. Однако на мое сердитое «делаем» он лишь улыбнулся, буквально краешком губ, но явно был недоволен. В конце концов раздали мы эти чёртовы листовки, а когда покончили и со счетами, то почти радостно выдохнули. Со следующего месяца можно слегка расслабиться. А спустя пару дней Крамер вызвал меня к себе. В этот раз я ничего дурного не ожидала. Всю неделю мы трудились как рабы на галерах, ни в какие неловкие ситуации я больше не попадала, так что опасаться было не из-за чего. Наоборот, шла к нему с волнением в груди, странным, но приятным, потому что все последние дни — Когда мы с ним случайно встречались перед офисом, в коридоре или в буфете, его взгляд непременно останавливался на мне. И как будто обволакивал. И от этого взгляда становилось горячо, неуютно и немного радостно. Да, я определенно ничего плохого не ждала. И напрасно. Илья. Крамер постоянно ловил себя на том, что, чем бы он ни занимался, исподволь думает одно и то же. А что сейчас делает Ксения Андреевна? И если на работе он еще мог отогнать эти непрошенные мысли, сосредоточившись на каком-нибудь деле, то вечерами... вечерами было плохо. Было плохо еще до корпоратива, а после совсем не в моготу. Додумалось же явиться в том самом сарафане. Крамер подозревал, что специально. Только вот зачем? Дразнит? Провоцирует? Намекает? Как сложно все. Но от одного вида его сразу повело, и весь вечер он сидел как под гипнозом. Не в силах глаз отвести. Не в силах расслабиться и отдохнуть с коллегами. Он даже тост толком не смог произнести, когда Котов попросил, хотя косноязычием сроду не страдал. Выпивал, закусывал, что-то отвечал по инерции. Последнее время Крамер представлял Ксению Андреевну в разных нарядах и даже без, но самой частой фантазией был тот самый злополучный сарафанчик. В таком виде он ее впервые встретил, узнал и запомнил. Еще она, оказывается, замужем была. Эта новость его изумила. Сначала он разглядывал мужа с интересом, потом с недоумением. Что она в нем нашла? Зачем за такого вышла замуж? Но главный вопрос почему так рано уехала? И с кем? Муж кричал на всю улицу, что это ее новый друг. Муж еще много чего кричал грубого и похабного, даже когда она уже уехала. Крамору тоже стало неприятно, и это еще, мягко говоря. У него даже мысли не возникло, что у нее кто-то есть. Откуда взялся этот друг? Неужто так же, из того женского клуба. От этого нечаянного открытия за ребрами противные едко зажгло. В крови закипела злость, которую он немедленно и выплеснул. Послушай, муж, ухватил он пьяного мужчину за грудки и припер к дверям ресторана. Еще раз в ее сторону, хоть слово! и ты тут не работаешь. А я вам не подчиняюсь. Чуть присмирел, но все еще храбрился тот с пьяну. Неважно. «Через гендирекцию уволю. И чтобы завтра же извинился перед Ксенией Андреевной, понятно?» «Да понятно, понятно», — высвобождаясь, буркнул он. «Что сразу руки-то распускать? Рубашку чуть не порвали». Крамер смерил мужа сердитым взглядом. Тот замолк и ретировался. Илья еще немного постоял на опустевшем крыльце. Выкурил сигарету. Возвращаться в зал не хотелось. Всякий интерес к вечеру пропал, стало скучно и как-то пусто. Лучше вызвать такси, подумал он, но тут обнаружил, что пиджака нет, а значит и телефона тоже. Пришлось возвращаться, объясняться с Котовым, отражать уговоры посидеть еще, пить на пасашок. В общем, еле ноги унес. Еще и Элла Марковна за ним увязалась, мол, им по пути, только ей немного дальше. Могут взять одно такси на двоих. Он спорить не стал. Пусть едет с ним, жалко, что ли. Однако сел на переднее место рядом с водителем. Элла Марковна его о чем то спрашивала по дороге несколько раз, и, кажется, он отвечал не в попад, потому что все думал про мужа и про друга, или кто он там ей. И сам не понимал, почему это его так зацепило. Он же не намеревался заводить с ней никаких отношений. Наоборот. причем категорически наоборот. Значит, ему должно быть все равно, с кем она и кто с ней. И злиться тут не на что. Крамор снимал просторную квартиру в новом доме на берегу Ангары. Мог бы и купить, но зачем? Все равно через год-полтора уедет. Когда такси въехало в ярко освещенный двор, Элла Марковна вновь подала голос. «О, вот где вы живете, Илья Сергеевич. Отличный район. Наверное, здесь очень дорого жилье стоит. А вы на каком этаже?» «На последнем». — ответил Крамер, протягивая деньги водителю. «Я слышала, тут шикарные квартиры. С консьержками и охраной, да? Хотела бы я посмотреть, как внутри». «Доброй ночи, Элла Марковна», — устало попрощался с ней Крамер. Следующая неделя началась с распоряжения из гендирекции. Увеличить к концу года объем услуг до конкретных цифр. У каждого филиала эти цифры разные — Но в целом ожидался прирост на 3-5%. И только их филиалу прислали план повышения на 10%. За что такая любовь, непонятно. Крамер пытался даже оспорить эти непомерные цифры. Написал очень разумное и аргументированное письмо, но его доводы не приняли. Генеральный даже сподобился лично позвонить и пристыдить его. «А зачем я туда тебя отправил? А для чего ты получал степень MBA?» А чему тебя учили в Америке? Ну вот и докажи, чего ты стоишь на деле. Главная беда была в том, что Крамер еще и вникнуть толком не успел в специфику работы коммерческого подразделения. То, чем он занимался в Москве, имело так мало общего с его новыми задачами. Хотя и там, и тут те же люди, которых надо просто организовать и заставить работать с полной отдачей. Так что для начала он вызвал к себе Эллу Марковну. Провел беседу, чуть до слез бедную не довел. Затем также жестко поговорил со всеми менеджерами: по продажам, по маркетингу, по работе с VIP-клиентами. Только Ксению Андреевну решил, пока не дергать. Говорить с ней ему становилось все сложнее. Уже на следующий день Элла Марковна пришла с предложением, которое Крамору показалось очень даже неплохим для начала. Пусть в отделе клиентского обслуживания выдают всем клиентам листовки с описанием наших услуг. Ну и рассказывают о них, но вопросы отвечают. И не надо обзванивать, не надо ничего рассылать. Клиент приходит сам. Особенно хорошо делать это, когда у них тарификация. Клиенты идут за счетами, а им заодно про услуги дают информацию. Двух зайцев убьем. Мы уже и макет листовок подготовили и выяснили, какая нужна сумма. Все посчитали. Вот. Крамору идея понравилась. еще больше понравилась оперативность. Он стал уточнять подробности, и Элла Марковна расписывала все с заразительным энтузиазмом. Правда, под конец вдруг приуныла. «Только я боюсь, что Ксения Андреевна откажется». «Почему?» — удивился Крамор. «Как это откажется?» «Ну как? Лишний ведь хлопот, зачем это ей?» Хотя, честно говоря, выдать листовку, когда клиент к тебе сам пришел, готовенький, несложно. Но она всегда так. Не хочу и не буду говорит. Отказывается на и все тут. Почему же тогда Котов так высоко о ней отзывался? Элла Марковна неопределенно повела плечами. Ладно, разберемся. Макет я одобряю. Оформляйте заявку. Элла Марковна казалась ему ужасно несерьезной на планерках она хлопала глазами глупо улыбалась и не могла ответить ни на один вопрос так что сейчас он был приятно удивлен не ожидал от нее такой инициативы и расторопности а вот ксения андреевна его огорчила она и впрямь восприняла резко в штыки дополнительную нагрузку он едва из себя не вышел как можно заявлять своему начальнику не хочу не буду никто и никогда не позволял себе при нем такие вольности. На ее счастье упиралась она недолго. Пусть и с явной неохотой, но согласилась выдавать листовки клиентам. И он ведь ей поверил. И даже сразу простил это изначальное нежелание. Хотя любому другому ни за что не спустил бы такое. В его понимании сотрудник, который увиливает от лишней работы, компании вообще не нужен. А через несколько дней Крамер понял, какой он дурак был, когда ей поверил. Он как раз вернулся с важных переговоров, которые прошли совсем не так, как хотелось бы, и оттого настроение было скверным. Оставив машину на парковке, он отошел чуть в сторону, к торцу здания, и закурил. Он всегда тут курил. Здесь тень и относительная прохлада. Нет лишних глаз и нет камер. Единственный минус — мусорный контейнер поблизости. Но сюда выбрасывали лишь ненужные бумаги, которые местный дворник вечерами сжигал, Так что неприятных запахов не было. Он скользнул взглядом по безлюдному заднему двору здания. Там, бывало, тоже украдкой курили. Он пару раз встречал двух дам из рекламного отдела, но сейчас никого не было. Затем крамар опустил глаза и замер. В паре метров от него на асфальте валялся листок, белый с крупными красными буквами. Это же их рекламная листовка. Видимо, ее ветром сюда принесло. Нахмурившись, крамор присмотрелся. Возле мусорного контейнера лежала раскуроченная коробка, из которой вываливался целый ворох таких же листовок. Подошел ближе, и правда. Эти листовки, вся партия, были выброшены. Попросту выброшены в мусор. Выходит, она согласилась лишь для отвода глаз. Выждала время и затем все выбросила, рассчитывая, что вечером мусор сожжет дворник, и никто ничего не узнает. Щелчком отшвырнув недокуренную сигарету, Крамар решительным и быстрым шагом направился к центральным дверям. Выглядел он мрачнее тучи. Даже Лидочка, взглянув на него, когда он появился в приемной, испуганно затрепетала. Ксению Андреевну Снегиреву ко мне немедленно! – бросил он на ходу и скрылся в своем кабинете. Она явилась почти сразу, ждать не пришлось. Лучше было бы, наверное, сначала остыть. «А уж потом устраивать разборки», — подумал задним числом Крамор. В пылу он часто становился несдержан и позже себя корил. Ну а с ней он тем более терял самообладание. Но она уже пришла. В первый момент выглядела Ксения Андреевна спокойной и уверенной, но затем, видимо, почувствовала неладное. Потому что, подойдя ближе к столу Крамора, заметно напряглась и смотрела на него уже с явной настороженностью. С трудом сдерживая гнев, он спросил: Ну, и как обстоят дела с листовками? Мы их все раздали, не моргнув глазом, ответила она. В самом деле? Прищурил он глаза, внимательно изучая ее реакцию. Но она казалась искренне недоумевала. Ну, конечно, тогда как вы объясните то, что эти листовки я только что обнаружил у мусорного бака? Несколько секунд она молчала, глядя на него так, будто он несет какую-то чушь. Потом пожала плечами. «Откуда мне знать? Может, кто-то из клиентов выбросил?» «Точнее будет сказать, что все клиенты выбросили. Целая коробка листовок, тех, что дали вам, валяется сейчас в мусорке. И вы мне будете рассказывать, что понятия не имеете, откуда они там?» «Но я и в самом деле не имею понятия», — упиралась она. «Да бросьте!» — досадливо поморщился Крамор. «Вы с самого начала не хотели брать их в работу. Упирались, потом, видимо, решили пойти другим путем. И вот, получается, нашли выход. Сегодня вечером дворник сжег бы их, и все концы в воду. Вот только я случайно их обнаружил». Она так достоверно округлила глаза, актриса. «Я не поняла». Вы что, хотите сказать, что это я их выбросила? Или же поручили это кому-нибудь? Ну, знаете, это уже слишком. Она вскочила, шагнула к его столу впритык, нависла над ним, глядя в упор, и уперлась руками в столешницу. Глаза ее гневно полыхали, скулы горели румянцем. Крамор непроизвольно отодвинулся чуть назад. Мы там с моими девочками трудились без продуху, без обедов. «Оставались после работы на два-три часа, и ваши эти листовки нам только прибавили забот и усложнили процесс, но мы их раздавали, как вы велели. Приходили домой почти ночью, вымотанные до нельзя, чтобы завтра с утра пораньше снова мчаться на работу, клепать счета, принимать толпы клиентов и, да, выдавать ваши дурацкие листовки. А вы отыскали там что-то на какой-то мусорке и обвиняете нас? Знаете, я многое могу понять, многое могу вытерпеть». Но только не такую чудовищную несправедливость. Я сейчас же пойду в кадры и напишу заявление по-собственному. Не могу я больше тут работать. И не хочу. Крамер аж растерялся от этой пылкой речи. «Ну а вы радуйтесь, Илья Сергеевич. У вас отлично получилось меня выжить». Вот тут и он не стерпел. К черту листовки, с ними он разберется потом. Но эти ее слова его неожиданно сильно задели. «Я вас выжил?» Он тоже поднялся. Их разделял лишь его стол. Затем она убрала руки со столешницы и отошла на шаг. Но смотрела все так же, гневно, из-под лобья. И грудь ее под белой блузкой вздымалась тяжело и часто. «Да! Вы ведь с самого начала так и сказали, забыли? И с того дня все только и делаете, чтобы я уволилась!» Теперь и он разозлился не на шутку. Но говорил, кажется, да, что-то такое. Но когда это было? А с тех пор он только и делает, что покрывает ее проколы, когда любой другой бы...» «И что же я делаю, позвольте спросить? Что делаю такого, чтобы вы уволились? Кроме того, что постоянно закрываю глаза на все ваши косяки?» «Мои косяки? Это какие? Когда?» Взвилась она, отойдя влево, словно хотела обогнуть стол, как помеху на случай, если придётся отстаивать свою честь кулаками. До этого, понятно, не дойдёт, но уж больно агрессивно она сейчас выглядела. Только это, как ни странно, подействовало на Крамера иначе, чем, по идее, должно было бы. Злость утихла, но кровь по-прежнему бурлила, только теперь от азарта и легкого возбуждения. Он тоже вышел из-за стола. Медленно, почти незаметно, стал к ней приближаться. «Может, когда вы послали того скандалиста, и он собрался строчить на вас жалобы во все инстанции?» «А, припоминаю», — кивнула она, скрещивая руки на груди. «Это тогда, когда вы меня при нем унизили?» «Да уж, выручили, так выручили». «Унизил? Да я просто остудил его прыть. Он же вознамерился писать в генеральную дирекцию, и написал бы. И тогда вам бы не письмо с благодарностями оттуда прислали, а приказ, сами знаете какой». «О, так я должна вам еще спасибо сказать за то, что вы меня всячески при нем обругали?» Язвительно спросила она. «Обойдусь». «Какая у вас широкая душа!» Продолжала она юрничить, словно ей шли я под хвост попала. Но она нравилась ему и такой. еще как нравилась. Пожалуй, как никогда хотелось ему сократить оставшееся между ними расстояние, прижать ее к себе и впиться в эти губы. Чтобы вместо едких реплик с них сорвался стон, как тогда, той ночью. Наверное, что-то такое отразилось на его лице. Да и засмотрелся он слишком на ее губы, потому что она внезапно перестала шипеть и гневаться и смотрела на него так, словно разгадала его мысли. И это ее смутило. Совсем другим тоном, гораздо тише, и без недавнего запала, она произнесла: И где же я еще, по-вашему, косячила? На что вы еще закрывали глаза? Тут настал его черед усмехнуться. Короткая же у нее память, но ничего, он напомнит. На вашу объяснительную, например. Сдерживая усмешку, произнес он, тут же ловя в ее взгляде целую гамму эмоций от замешательства до жгучего стыда. Вы прочитали ее? Выдавила она стремительно краснее. «Ну, конечно. А для чего же я ее у вас запросил?» «Это была необъяснительная. Это мы в шутку. Я просто по ошибке. А на моей машине тоже по ошибке оставили послание?» Он подошел к ней почти вплотную. «Нет, но я не хотела, правда. И мне стыдно. За ваш пиджак тоже стыдно. Но листовки я не выбрасывала. И никто из моих не выбрасывал. Я ручаюсь». Это, вероятно, другая партия, потому что свою мы всю раздали. Листовки его сейчас совсем не волновали. Волновало другое. Он вновь опустил взгляд на ее губы. Как же тянуло впиться в них. Аж внутри все подводило от этого мучительного томления. Нельзя. Нехорошо. Неправильно. Напомнил он себе и потянулся к ней. Медленно, словно боясь ее спугнуть. Она и правда смотрела на него во все глаза, в тревожном ожидании, натянутая, как струна. Он даже вдох задержал в предвкушении. Внезапный звонок внутреннего телефона прозвучал резко и громко, так, что оба вздрогнули. Она отшатнулась, отвернулась в сторону. Крамер, пытаясь унять участившееся вдруг дыхание, ответил на звонок. Это была секретарша. Лидочка сообщила, что к нему по срочному срочному делу рвется Элла Марковна, спрашивала, можно ли ее впустить. Пусть подождет немного. Сейчас я закончу разговор с Ксенией Андреевной и приму ее. Положив трубку, он вновь взглянул на Ксюшу. Но особый момент исчез. Он это чувствовал. Осталась только неловкость. Я могу идти? спросила она. Крамор кивнул, испытывая легкую досаду. Ксения Андреевна направилась к двери, но, сделав несколько шагов, остановилась. Обернулась к нему и спросила, «Вы мне верите?» Крамер молчал. Она смотрела выжидающе и, как ему показалось, с надеждой. Но он не мог ответить, не знал, что сказать. Он еще пока об этом не подумал. И вообще вопрос с листовками как-то незаметно затмил другие мысли. Но она восприняла его молчание однозначно. В лице ее проступило разочарование и обида. Ксения Андреевна кивнула, мол, все ясно. Развернулась и вышла. Он лишь проводил ее долгим взглядом. Едва она скрылась, в кабинет впорхнула Элла Марковна энергичная, стремительная, бойкая. Илья Сергеевич, лицо ее сделалось расстроенным и возмущенным одновременно. Я ходила выбрасывать старые бумаги и обнаружила там листовки. Наши листовки, которые я отдала Ксении Андреевне лично в руки, которые они должны были раздавать клиентам. А они их попросту выбросили. Это саботаж, диверсия. Успокойтесь, Крамер поморщился. Давайте без громких слов. И почему вы уверены, что это те же самые листовки? Может, это другие? Сколько партий вы заказали? Так одну пока. Нет никаких других. В счете же было все указано. Только вот Ксения Андреевна утверждает, что они все раздали. «Угу, раздали», — Элла Марковна скривила ярко алые губы. «Илья Сергеевич, спуститесь сами во двор. Посмотрите, как они раздали. Там наши листовки в мусорке». «Ладно, разберемся. Крамер выпроводил Эллу Марковну, но сам озадачился. Обе казались абсолютно искренними, вот только одна из них лгала. Листовки эти, конечно, не бог весть какая важность, и особой роли не играют, но дело не в том. Дело в принципе. В добросовестности, порядочности, честности. К сожалению, наружные камеры не охватывали задний двор, это он уже выяснил. А значит, никак не посмотреть, кто вынес коробку. Крамер в мыслях корил себя, что тратит время на такую ерунду в ущерб действительно важным делам но очень уж хотелось узнать, кто из этих двух врет. Для компании, может, это и пустяк, но для него лично эта мелкая нестыковка вдруг обрела большое значение. Он запросил у бухгалтерии копию счета. однако оплачена была действительно всего одна коробка, и никаких других счетов на типографию не было. Значит, не было и других листовок. Значит, это те самые. И если у Ксении Андреевны был хоть какой-то резон избавиться от лишней нагрузки, то зачем Элли Марковне врать? Зачем ей собственные труды швырять коту под хвост? Настроение окончательно испортилось. Его размышления прервала Лидочка, осторожно постучавшись. Получив согласие, она также осторожно заглянула и спросила, «Илья Сергеевич, рабочий день закончился. Я могу уйти или я вам еще нужна?» «Да, можете быть свободны». «Но у меня к вам просьба». Вечером Крамер внимательно просматривал записи с камер в отделе Ксении Андреевны. Однако камера показывала лишь вход с улицы и зафиксировала, как неделю назад Элла Марковна в сопровождении молодого человека принесла злосчастную коробку. Те камеры, что охватывали площадку перед центральным входом и парковку, тоже не могли помочь. Мусорные баки в обзор не попадали. На следующее утро Лидочка по его просьбе позвонила в типографию, но никакого вразумительного ответа от них не добилась. Информацию по чужим заказам они не предоставляют, передала ему она. А для чего вам это? Не удержалась секретарша от любопытства, хотя Крамер видел, что она его побаивается. Сначала он хотел ее одернуть. Любопытных Крамер не любил, а эта Лидочка еще и болтлива но потом решил, что ведь она тоже может поделиться с ним кое-какими подробностями, которые, в свою очередь, чрезвычайно интересовали его. И хотя к сплетням он относился резко отрицательно, тут решил, что для дела же, значит, можно. В двух словах он обрисовал ситуацию с листовками и свою дилемму — кто из двух женщин лжет? Лидочку даже спрашивать ни о чем не пришлось. Глаза у нее загорелись, как у охотничьей борзой — Она, сама не замечая, без приглашения опустилась в кресло у его стола и возбужденно заговорила. «Тут даже можете не сомневаться, Илья Сергеевич. Конечно, это Гвоздецкая. Это совершенно в ее духе». «Почему вы так уверены?» «Ну, такой она человек. Я не хочу сплетничать», — произнесла Лидочка, «но Крамер видел, хочет». «Но видели бы вы, что Элла Марковна вытворяла при прежнем коммерческом директоре?» Он неплохой был человек, но мягкий и увлекающийся. Элла Марковна крутила им, как хотела, и такие небылицы вечно сочиняла. Он, кстати, и вылетел с этой должности из-за нее, А со Снегиревой у нее вообще давняя вражда, так что она запросто могла ее оговорить. «Из-за чего?» — живо спросил Крамер, прежде чем спохватился. Но Лидочка не обратила внимания на его, как ему казалось, неуместный интерес и охотно продолжила. Там что-то личное. Они ведь раньше близкими подругами были, а потом что-то не поделили. Поговаривают, что Гвоздецкая причастна к разводу Снегиревой и Маркелова, но это догадки. Хотя, зная натуру Эллы Марковны, я лично не удивлюсь. После доверительной беседы с секретаршей Крамору сделалось не по себе. Это ж надо, до чего он докатился, сплетничал с секретаршей. Но еще больше его придавило то, что он так заблуждался насчет Ксюши. И ведь были моменты, которые его удивляли в ней или озадачивали, которые никак не вязались с образом корыстной и лживой вертехвостки, но он не заострял на них внимание, а мог бы. Мог бы задуматься, мог бы в конце концов запросить в кадрах ее личное дело. Так глупо он еще никогда себя не чувствовал. И стыдно стало, ужасно стыдно, хотя Ксения Андреевна, слава богу, не в курсе, что он там про нее думал. Поразмыслив, Крамер вызвал к себе начальника отдела продаж Михаила Агеева. Можно, конечно, было и потрясти как следует типографию или, в конце концов, написать официальный запрос, но это долго. Да и заказать могли разные партии в разных фирмах, типографий в городе больше двух сотен. Так что, решил он, будет гораздо быстрее, если менеджеры по продажам обзвонят выборочно нескольких из списка и выяснят, вручали им листовки или нет. Агей в такой просьбе удивился, но спорить благоразумно не стал. А уже через час доложил, что шесть из десяти опрошенных листовки подтвердили. До двоих не удалось дозвониться, еще двое не помнят. А после обеда Крамор все же наведался в кадры. Попросил дело Ксении Андреевны Снегиревой. Если уж откровенно, он давно хотел, но сам себя останавливал и ругал за любопытство. А лучше бы не останавливал. Основные сведения, конечно, были в Боскодровике, и их он сразу посмотрел, но к персональным данным доступа не имел. «Илья Сергеевич, только вы прямо тут посмотрите, хорошо?» — попросила кадровичка, протягивая ему папку. «Вы же знаете, без официальной бумаги нельзя выносить личные дела». Эти бумаги подтвердили слова секретарши. А заодно он подсмотрел ее домашний адрес. В гости, конечно, к ней он не собирался, Но пусть будет, на всякий случай. Потом пришлось уехать на встречу с директором Экванта вместо Котова. Того сразил гипертонический Крис. Переговоры затянулись, и в офис Крамор вернулся уже вечером. В дороге он все обдумывал, как ему поступить с целой Марковной. Хотелось бы, конечно, незамедлительно уволить, но он прекрасно понимал, как она могла вывернуться из этой ситуации и доставить затем кучу хлопот. Очевидно, что злосчастную коробку напечатала она на свои деньги, а значит, могла делать с ними что угодно. Ну а то, что она оклеветала Ксению Андреевну, так слова к делу не пришьёшь, если она вдруг помчится в суд или в инспекцию труда. Его опасения подтвердил и штатный юрист. «Что вы даже не думаете?» — замахал он руками. Ее уже пытались когда-то уволить, а в итоге через суд Гвоздецкую восстановили и выплатили компенсацию. А нам прилетела по шапке из гендирекции. Так что с ней нужны железобетонные основания, а иначе и затевать не стоит. «Что ж, будут вам основания», — пообещал Крамар. А теперь, наверное, стоило извиниться перед Ксенией Андреевной. Хотя бы за эти чёртовы листовки. Он спустился в клиентский отдел, где уже почти все разошлись. Однако в кабинете Ксюша угадывалось движение сквозь щели в жалюзи. Злясь на себя за неожиданное волнение, он пересек пустой зал и, постучав, открыл дверь ее кабинета. Ксюша! Из кабинета коммерческого директора я вылетела чуть ли не в слезах. Нет, ну до чего же обидно! Тут из кожи вон лезешь, чтобы все было сделано хорошо и своевременно. Девчонки мои вкалывают, не покладая рук, в ущерб своим семьям. А он верит этой подлой и насквозь лживой Элочке. Почти всю ночь я промаялась. Если и спала, то урывками. Но утром встала полная решимости. Пока ехала на работу, немного ее подрастеряла, но все же твердо решила — уволюсь. Сегодня же пойду в кадры с заявлением. До обеда, правда, никак не удавалось вырваться. То одно задерживало, то другое а зато во время обеда в буфете подслушала разговор продажников. «Вот что за бред?» — возмущался один. «Почему я должен обзванивать не пойми кого, спрашивать про какие-то идиотские листовки, вместо того, чтобы заниматься своим проектом? Утро, считай, коту под хвост». «Ничего не поделаешь», — отвечал ему другой. «Он начальник, ты дурак. Такова жизнь, бро». «О, вот значит как. Этот крамор еще и меня проверяет?» «Ну что ж, пусть проверяет. А все равно обидно». Когда, наконец, я выкроила время, поднялась в отдел кадров. «Что у вас произошло?» — спросила кадровичка. «И Крамер про тебя только что спрашивал». «А что именно спрашивал?» — насторожилась я. «Ну так, общие сведения. Сказал, к аттестации надо. Проверить вашу профпригодность хочет». Я сунула ей под нос мое заявление и выскочила из кабинета, еще больше расстроенная. Гляжен всерьез за меня взялся. По всем фронтам решил проверить. Как же это унизительно! И как жаль, что нельзя уйти сразу, а придется отрабатывать целых полмесяца. На лестнице, как назло, мне попала селочка. Расплылась в лекующие улыбки. Проворковала. Что-то на вас, Ксения Андреевна, прямо лица нет. Что стряслось? Я всегда старалась держаться от бывшей подруги подальше, игнорировать ее слова, не обращать внимания на ее выходки, считала, что так проще и спокойнее, не хотелось с ней связываться, не хотелось скатываться до ее уровня. Но сейчас, видимо, припекло, или она подвернулась в неподходящий момент. Я развернулась и стиснула ее запястье со всей силы так, что с ее лица в миг сползла эта улыбочка. Послушай меня. У меня ангельское терпение, но оно кончилось. Так что советую, обходи впредь меня по дуге, потому что я за себя не ручаюсь, потому что еще одно твое слово, и лица не будет у тебя. Элочка молчала, потом вырвала руку и помчалась наверх, буркнув, чокнутая. Девочкам своим я не стала сообщать про увольнение сегодня. Решила, скажу завтра, на планерке. Успокоюсь заодно, а то ведь так и тянуло расплакаться. И я поплакала немного, ну так, чтобы никто не видел. Заперлась вечером в своем кабинете и пустила слезу. Когда неожиданно постучали, я торопливо промокнула глаза платочком, шмыгнула носом и только потом разрешила войти. Не хотела пугать и расстраивать своих девчонок. Но это оказался Крамор. Вот уж его я никак не ожидала здесь увидеть. Если ему что надо, он призывал явиться к себе. Впрочем, даже не сам, а через секретаршу. А тут вдруг собственной персоной прийти не поленился. Я уставилась на него в немом изумлении. Он оглядел мой кавардак. Я не неряха, вообще-то. Дома же у меня чисто и уютно. Но в такой коморке и с таким огромным количеством бумаг и папок, которые попросту некуда складывать, порядок и уютно вести очень проблематично. Он посмотрел на стул для посетителей. На его лице отразилось сомнение, то ли сесть, то ли не стоит — Не стал. Перевел взгляд на меня. И такой взгляд, что у меня тут же скачками стала подниматься температура. Ксения Андреевна, я хочу извиниться перед вами. Я пока не оправилась от того, что он вообще сюда пришел, а теперь еще и извинения. Я был неправ. И с листовками, и вообще. Вообще? Переспросила я, не зная, что еще сказать. Ну да. Я думал, я в вас ошибался. Я зря вам не поверил. Я так и сидела безмолвно, ошарашенно глядя на него во все глаза. И спасибо вам, Ксения Андреевна, за хорошую работу. Он еще несколько секунд постоял на пороге и, не дождавшись от меня ответа, вышел. «И что, ты его простила?» — допытывалась Лёлька. Я пожала плечами. Ну, он извинился, признал ошибку. Я и этого от него не ожидала, если честно. Особенно после истории с машиной и пиджаком. Ну и я же тоже на его счет ошибалась, чего уж. Так что мы, считай, квиты. А если бы он Элочку уволил, так я бы его вообще расцеловала. Если он выпнет Элку, я сама его приду и расцелую. А что с заявлением? Решила уходить? Ну да. Не забирать же его, это как-то несерьезно. Хотя, если честно, я бы не стала его писать, если бы он извинился до этого. Но теперь что сделано, то сделано. А Крамар не просил тебя остаться? Нет, вздохнула я. Ну и черт с ним. Тогда за новую работу. Пусть там будет все чики-пуки. Лёлька легонько стукнула своим бокалом о край моего. Мы сидели с ней у меня на кухне и потягивали Мартини с Тоником. А ты заметила, что последнее время мы с тобой обсуждаем постоянно только двух мужчин? Моего Васю и твоего Крамара?» Подмигнула слегка захмелевшая Лёлька. «Он не мой», — возразила я поспешно. И сама почувствовала, как сразу начала краснеть. «Ну-ну», — хитро улыбнулась Лёлька. «Я к тому, что ты бы тогда могла на него повлиять по поводу Элки». Я сплю и вижу, когда ее уже настигнет карма. У меня обострённое чувство справедливости. А я надеюсь на аттестацию. Крамер в пятницу объявил нам, что будет проверять всех руководителей отделов. Предупредил, что будет жестить. Ну, не такими словами, но смысл такой. И вообще, всё серьёзно. Он даже официальный приказ создал. Он же теперь Закотова, пока того нет. Что уж он там придумал, не знаю. Но наши все паникуют. А мне плевать, я же ухожу. Было бы круто, если бы он ее прижучил. Но, боюсь, на Элка и тут сумеет выкрутиться. Мы сидели с Лёлькой до полуночи, пока за ней не приехал ее Вася. А в воскресенье я сделала то, чего не делала уже сто лет. Прошлась по салонам и магазинам. Сходила на массаж, сделала укладку, брови и ногти. Накупила себе нарядов и домой вернулась с ворохом пакетов. Новая работа, новая жизнь, новый образ. Правда, почему-то эти мысли вселяли в меня грусти больше, чем энтузиазма. Следующая неделя началась бурно. Всех в офисе трясло, все ходили в полуобморке и по углам возмущались и ругали Крамора, разворошившего наше спокойное болотце. Только технари, которые не подчинялись коммерческому директору, снисходительно посмеивались. Аттестацию проводили кадровики, но в присутствии Крамора и в его кабинете. Притом с каждым руководителем индивидуально. Первопроходцем был начальник отдела продаж Миша Агеев. Муры жили его больше часа, а когда он вышел, измочаленный и нервный, на него буквально набросились с вопросами. Как все прошло? Что спрашивали? Что еще было? Крамор сильно лютовал. Что сказали в итоге? Миша дергался, но отвечал. «Да все спрашивали». Нормативные акты в сфере связи, технические всякие примочки. Типа, что это за хрень такая, маршрутизатор, и для чего он нужен. Как высчитываем наветриваемую площадь секторной антенны с аппаратурой и без. Варианты работы Ethernet и все такое. Просто полный абзац. Это все Крамер меня мучил. Короче, с ним матчасть прям наизусть надо знать. По услугам и по тарифам тоже погонял немного. Но я там вернул правила 3П, он и успокоился. Зато кадровичка просто достала с этими компетенциями, мотивациями, делегированием. Бх, реально жесть. Блин, так не нервничал с самых госов в универе. Надо пойти перекурить. После Мишиного рассказа народ возбудился еще больше. Но как прошел экзамен у других, я не интересовалась. Работу-то никто не отменял. Все равно завтра на обеде узнаю все подробности. Сама я себя, конечно, успокаивала, что аттестация ничего в моей судьбе и карьере не поменяет, но все равно общая нервозность передалась и мне. Да и просто не хотелось выглядеть дурой в его глазах, если вдруг спросит то, чего не знаю. Он ведь впервые сказал обо мне что-то хорошее. Весь день между делами я ждала вызова, но позвонили мне только вечером, буквально за пару минут до конца рабочего дня. Замечательно. Когда у меня от усталости уже гудят ноги, Голова тяжелая, как чугунный колокол, и хочется скорее домой. Я должна вспоминать нормативные акты. И что там еще его интересует? Но что поделать, я еще пока его подчиненная. В приемной было уже пусто, и к моему удивлению в своем кабинете Крамер тоже сидел один, даже не сидел, а опять стоял у окна. Но когда я вошла, кивком указал мне на кресло для посетителей. И сам направился к своему столу. Однако он не сел на свое привычное место, а примостился на краю столешницы, навис прямо надо мной. Дышать сразу стало трудно. Это что, такой психологический прием, чтобы создать для меня особую стрессовую ситуацию? Хотелось вжаться в спинку кресла и вообще отодвинуться, чтобы его нога не касалась моей коленки. Но я себя переборола и с сделанным равнодушием подняла на него глаза однако под его пристальным взглядом смутилась окончательно так, что сил держать невозмутимую мину не осталось. «У вас новая прическа?» — неожиданно спросил он. Я кивнула, удивленно на него возрившись. «Надо же, заметил. Кроме моих девочек, никто из коллег на мое перевоплощение не обратил внимания, а он заметил». «Мне нравится». «Спасибо», — облизнув пересохшие губы, поблагодарила я. «А кадровиков не будет?» Говорили, они тоже участвуют в аттестации. «Они уже ушли. Я вас сам аттестую». Он делал невыносимые паузы, глядя на меня сверху вниз, и это жутко нервировало. Тем не менее, я набрала побольше воздуха и сообщила. «Я готова». «К чему?» «Ну, к вашим вопросам». «Вопрос у меня к вам только один. Почему вы решили уволиться?» Я растерялась и не сразу нашлась, что ответить. Ну, эм, в мегафоне мне предложили карьерный рост. Вам там предложили конкретную должность? Нет, но пообещали, что постепенно. Тут все равно потолок. Вы же знаете, что я здесь временно. И после моего ухода это место, он кивнул на свое кресло, будет ваше. «Думаете, вам в мегафоне предложат стать коммерческим директором?» «Сомневаюсь. Кто у них там сейчас на этой должности? Павлов?» «Я с ним знаком. Никуда уходить он не собирается. А если и соберется, кандидатов там хватает. Или, может, у вас есть еще какие-то причины?» С минуту я молчала. Про елочку рассказывать ему не хочу, а после его извинений остальные мои причины потеряли остроту. Я просто решила, что мне нужны перемены. Теперь замолк он. Я слышала его дыхание над головой, но посмотреть ему в глаза не решалось. Мне казалось, что мое лицо выдаст мои мысли. А мысли мои в тот момент были совершенно нелогичными. Мне вдруг очень захотелось, чтобы он, именно он, Крамер, стал меня отговаривать. И если совсем честно, ему бы даже слишком стараться не пришлось. Пусть только скажет своим глубоким, волнующим баритоном «Не уходите, Ксения Андреевна, вы здесь нужны», ну или что-нибудь в том же духе. И я капитулирую. Но он после долгой паузы шумно выдохнул, соскользнул со столешницы, обогнул стол и опустился в свое директорское кресло. «Что ж», — произнес он, — «может, вы и правы. Может, так действительно будет лучше». Кому будет лучше, хотела спросить я, но не стала. Мне вдруг сделалось очень обидно. И я понимаю, что логики тут никакой. Мое ведь решение, а все равно. Вон Котов в лепешку расшибался, уговаривая остаться. А этот чуть ли не благословил. А мне так хотелось, чтобы он... На другой день вся контора узнала, что я увольняюсь. Девочки мои расстроились, а некоторые даже плакали. И я сама едва не прослезилась, так они меня растрогали. Хоть кому-то я тут нужна. В буфете тоже каждый второй спрашивал, уходишь, правда? А почему? А куда? Кто-то даже предположил, что я просто завалила аттестацию, но кадровичка этот слух опровергла, сообщив, что мое заявление у нее с прошлой пятницы. А вот Элочка аттестацию пропустила, ушла на больничный. Хотя я готова руку дать на отсечение, что этот ее больничный — просто предлог. Но мне теперь все равно. Крамер вдруг стал меня избегать. Эту отстраненность я заметила сразу, но решила, что, может, мне так кажется. Может, у него много дел, что-то не ладится, да мало ли. Он не вызывал больше к себе. За всю неделю ни разу. Если какие-то были вопросы, адресовал их через Лидочку. Через нее же принимал ответы. В буфете не появлялся. И даже когда я сама обратилась к нему по неотложному делу, он попросил всю информацию оставить у секретаря. Мол, занят, посмотрит потом. И, очевидно, не очень-то он занят был, потому что не успела я к себе спуститься, а Лидочка мне уже позвонила и сообщила. Илья Сергеевич все посмотрел и все одобрил. Он не хочет меня видеть? Не хочет со мной разговаривать? Меня это обескураживало, и что уж удручало и сильнее чем мне бы этого хотелось про мое скорое увольнение кстати уже все забыли теперь самой горячей темой обсуждения стала грядущая летняя спартакиада только и слышно кругом ты поедешь а ты меня никто не спрашивал обычно я такие мероприятия игнорирую просто я очень люблю комфорт и вот это все вообще не мое палатки уличные удобства насекомые Непонятные состязания, где взрослые солидные дяденьки и тети бегают в мешках, прыгают через перекладины и бог знает, что еще делают. И, конечно, глушат водку ночью у костра. Не я одна такая, кстати. Но всегда находится десятка-три энтузиастов, которые едут на эту спартакиаду с горящими глазами. Дюжина из которых — команда. Это они будут прыгать и бегать. Остальные же едут в качестве группы поддержки. И я, наверное, сошла с ума, потому что, случайно узнав, что Крамор поедет, правда, как болельщик, я тоже записалась. Хочу напоследок пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Зачем-то объяснилась я перед кадровичкой, хотя она и не спрашивала. Просто внесла мое имя в список, и все. «Хорошее дело», — кивнула она. «К тому же и мегафон там будет. И Илья Сергеевич, кстати, тоже поедет». Тоже хочет познакомиться с коллективом поближе. Сразу возникла неприятная мысль. С кем это, интересно, он хочет поближе познакомиться? Впрочем, я тут же себя одернула. Мне плевать. Я еду туда просто отдохнуть и пообщаться с коллегами. Арендованный автобус подъехал к центральному входу конторы к 9.00, и уже через полчаса все наши набились в него под завязку. И еще минут десять мы просто стояли и ждали Крамора, пока кто-то не предложил ему позвонить. Оказалось, что он решил ехать на своей, и мы, наконец, тронулись. До лагеря Хвойной, где проходила Спартакиада, езды часа три, так что я рассчитывала спокойно поспать в дороге. Мне надо было. Я всю ночь почти не спала накануне, волновалась. Но не тут-то было. Едва я задремала, как наши принялись горланить песни. И продолжался этот концерт самодеятельности до самого приезда в лагерь. Даже дольше. Из автобуса вывалились тоже с песнями. И до корпуса, куда нас определили, тоже шагали, напевая что-то бравое. А Крамора не было. Может, заблудился? Он же не местный. Нам дали полчаса на то, чтобы немного обустроиться на месте, а затем всех пригласили собраться на площади для построения. Среди наших я была единственная, кто здесь впервые. А, ну еще Крамор, но он так и не появился. Все остальные уже опытные. Первый сюрприз меня ждал, когда мы оказались в корпусе. Сначала я очень обрадовалась, что спать будем не в палатках и спальниках, а в домиках, на постелях. Но домик на всю нашу компанию был один. Деревянный, узкий и длинный, как барак, уставленный лишь койками и допотопными тумбочками. Никаких отдельных комнат М и Ж, Никаких даже маломальских перегородок. Это что же, мне придется раздеваться и спать рядом с мужчинами-коллегами? Рядом с крамором? Это же немыслимо. Я растерянно оглядывала других женщин, но никого это не смущало. Все шутили, хохотали, вспоминали прошлые спартакиады. А я не понимала их шутки, не разделяла веселье и чувствовала себя здесь какой-то чужой или лишней. Я заняла койку рядом с Томой, девочкой из моего отдела. Она ездила каждый год и даже, оказывается, входила в состав команды. «Будешь мне все тут показывать», — поручила я ей себя. «Хорошо», — улыбнулась она. «После построения все вам здесь покажу». Разложив вещи по тумбочкам, мы отправились на это самое построение. Сначала по очереди три дядьки толкали торжественную речь о важной роли спортивных игр. В одном из них я опознала областного министра связи, в другом главу комитета профсоюза. Ого, как все серьезно. Затем началась жеребьевка. Команды от разных компаний вытягивали какие-то карточки. А мы, сочувствующие, просто стояли и плавились на солнце. День выдался на редкость жаркий. И крамора все еще не было. Я уже успела приуныть. Заподозрила, что он вообще не приедет. Но он приехал. Заявился прямо в столовую, куда нас отвели на обед. Такой необычный, в белой футболке и джинсах. Ну, просто я уже привыкла видеть его в строгом костюме, а таким он как будто даже моложе выглядел. Встретили его громкими радостными возгласами, как будто никто его и не ругал неделю назад за аттестацию, не называл изувером и самодуром. Держался он тоже иначе, проще и непринужденнее, чем обычно хотя нам сразу сказали — на спартакиаде никаких должностей и регалий, никакого официоза. Он занял место наискосок от меня и, к моему удивлению, с явным аппетитом стал вместе со всеми поедать котлетку с гречкой. Его дергали, задавали всякие вопросы, он улыбался, что-то отвечал, но на меня не посмотрел ни разу. То есть не так. Скользнул случайно взглядом, задержался на мгновение — Затем просто кивнул в знак приветствия и отвернулся. И больше уже ни-ни. Даже не поворачивался в мою сторону. После обеда дали час раскачаться, а затем начались соревнования. По жеребьевке наша команда играла в волейбол с командой Почта России. Поединок был явно неравный. С нашей стороны четыре молодых высоченных лба и две девушки, одна из которых моя Тома. Со стороны противника пять дам и мужичок далеко за сорок. Ну, конечно, побеждала молодость. Все наши ликовали. А меня, скажу честно, то, что творилось на спортивной площадке, волновало меньше всего. Но я, как все болельщики, преданно стояла за чертой, наблюдала за действом, когда надо вместе со всеми радостно кричала «Ура!» и хлопала в ладоши так, что они уже чесались. Но это все я делала на автомате, чтобы не выделяться а сама из-под тяжка следила за крамором. В толпе это было нетрудно, следить так, чтобы никто не заметил. Правда, один раз я крупно лопухнулась и все же выделилась. Там просто к крамуру подошла Света, наш кассир, и завела с ним беседу. И я засмотрелась на них. Потом раздалось очередное громогласное «Ура», но ну и я, чтобы не отставать, присоединилась. И не сразу поняла, что радовались ним мы, а болельщики почты. Те, оказывается, наконец заработали очко. Прыгали, кричали, аплодировали. Ну и я вместе с ними. Правда, как только заметила, что наши на меня уставились в немом удивлении, перестала. Но те все равно еще несколько секунд косились, так будто я не просто немножко оплошала, а как минимум Родину предала. «Что?» — не выдержала я и стремительно краснее обратилась к бухгалтерии. Те стояли ближе всех. «Я просто их приободрила чуть-чуть». Но на самом деле мне стало ужасно неловко. Я же хотела слиться с толпой, а получилось, как всегда. Правда, Крамер, похоже, эту сцену пропустил, слишком увлекся разговором со Светой. Но это меня скорее удручало, чем наоборот. А в конце матча случилась большая неприятность. Моя Тома как-то неловко ринулась за мечом и упала, подвернув ногу. Мы с Труновым подхватили Тому под руки, повели ее в медпункт, Оказалось, ничего страшного, просто легкое растяжение, но в завтрашней эстафете она участвовать не сможет. После разгрома Почты России наши отыграли еще стран с телекомом и мегафоном. А вечером команды состязались в перетягивании каната. Вот это была умора. Я так смеялась над этим зрелищем, что даже про Крамара забыла. Но за ужином вспомнила, конечно. Он вдруг стал для всех своим парнем. С ним так запросто, так по-свойски наши разговаривали, что мне стало немного обидно и завидно. Я никогда так не смогу. Вечером все собрались на берегу у костра. Я тоже немного посидела, но меня быстро сморила, поэтому вернулась в корпус и уснула, как убитая. А утром меня огорошили неожиданным и очень настойчивым предложением принять участие в эстафете вместо томы, раз она потянула ногу и выпала из соревнований. Я, конечно, пыталась отказаться от такой чести, но куда там? На меня буквально насели со всех сторон. «Там нужна «Ж». А ты «Ж». Ты молодая, значит, есть порох. Ты худая, значит, спортивная. Тома из твоего отдела, значит, подменять ее тебе». Только Крамер молчал, не вмешивался, но следил с интересом. «А тем, кто участвовал в спартакиаде, на финальном построении медальки дают», — пообещал Миша Агеев. В общем, я согласилась. Не хотела страшно, но, ну, честное слово, какая из меня бегунья. Но всему виной дурацкое врожденное чувство ответственности. Иногда оно мне здорово вредит, вот как сейчас. «Тебе не придется бежать далеко», — успокаивал меня Миша Агеев. километра не больше. Там же весь маршрут поделен на отрезки» ты свой отрезок пробежишь, вручишь палочку следующему, она на точке будет ждать, и все, свободно, можешь гулять. Вот только Миша не сказал, что бежать придется не по дорожке, а по узенькой тропинке в лесу, не в веселой березовой роще, а в густом непролазном лесу, окружавшем лагерь. Правда, чтобы участники эстафеты не заблудились, маршрут каждые несколько метров был отмечен красными флажками, но все равно это же лес, там клещи мошки и бог знает что еще. Но самое пренеприятное — вдруг резко испортилась погода. Небо заволокло тяжелыми сизыми тучами, стал накрапывать дождь. Я наивная понадеялась, что эстафету отменят, но ничего подобного. Бегите и мокните. Нам выпало стартовать после обеда. Свою точку мне заранее помог найти Миша и велел ждать, когда мне передадут эстафетную палочку. Сам он поспешил на свой отрезок где-то у самого финиша, и я осталась одна. Ждать пришлось не меньше получаса, пока не раздался хруст. Я и так стояла и нервничала, мокла, зябла и дрожала, а тут совсем растерялась. Что делать, бояться или радоваться? На всякий случай спряталась за ствол сосны, а вдруг медведь? Лез же? Вскоре показался Рома. Я, счастливая, выскочила из укрытия, Рома вздрогнул, Быстро сунул мне палочку и подтолкнул в нужном направлении. Ориентируясь по флажкам, я пробежала минут пять, пока не наткнулась на костю. Передала ему жезл и с чувством выполненного долга пошла обратно. Надеялась, что Рома меня подождал на моей точке, но нет, он уже умчался прочь. Я все еще боялась, но уже не так сильно, и даже позволила себе задуматься. Так странно было, что я, собственно, здесь делаю. Зачем это мне? Я ведь почти уволилась. В понедельник заберу трудовую, и все. И вообще глупо было тащиться в этот лагерь из-за крамора. Какой-то бессмысленный порыв. Он ведь даже не обращает на меня внимания. Болтает со всеми, кроме меня. Улыбается всем, кроме меня. В мою сторону, если и смотрит, то сразу хмурится и мрачнеет. А потом переводит взгляд на кого-то другого, и, пожалуйста, он снова весел. «Я ему порчу настроение? Но почему?» Да и если бы он обращал на меня внимание, болтал и улыбался, что бы дал этот день, ну пусть даже два. Ведь скоро все равно больше не увидимся. Вывод — я опять сглупила. И вдруг опора подо мной резко исчезла, будто земля из-под ног обвалилась. Я не успела ничего понять, как кубарем полетела куда-то вниз с истошным воплем. А спустя секунду я распласталась на дне оврага, небольшого, но глубокого. Метра три, не меньше. Пока падала, отбила руки-ноги, оторчащие корни. Вывалилась в грязи, и самое плохое, похоже, вывихнула лодыжку. Попробовала подняться, но стоило ступить на левую ногу, как тут же колено подгибалось от резкой острой боли. «Боже, откуда здесь взялся овраг? Ведь на маршруте его точно не было». «Это что же получается? Я, не заметив, отклонилась от тропы? Я заблудилась?» Холодея, я поняла, что так и есть. Задумавшись, видимо, прошла мимо поворота. В первые минуты я запаниковала. Что же теперь будет? А вдруг тут змеи? Лес же! Проклятый лес! Минут пять я рыдала в голос, но затем кое-как взяла себя в руки. Стала ощупывать карманы в поисках телефона, но тут вспомнила, что не стала его брать. Оставила в корпусе. Впрочем, толку от него было бы мало — Связь в лагере почти отсутствовала, а за его периметром и вовсе сигнала не было. Я принялась кричать во весь голос. Не могла же я слишком далеко уйти, меня услышат. Орала я долго, пока не заболело горло, но никто не услышал меня, никто не отозвался. А значит, никто меня не спасет. Тогда я попыталась выбраться самостоятельно, цепляясь за корни и траву, но трава обрывалась А корни выскальзывали из рук, обдирая кожу. Земля от дождя тоже стала невозможно скользкой. Все мои отчаянные попытки вылезти заканчивались тем, что я снова и снова падала, с каждым разом выдыхаясь все сильнее. И все равно карабкалась, превозмогая жгучую боль, пока не рухнула на дно, окончательно измождённая. Больше не осталось сил ни кричать, ни шевелиться. Руки соднила от кровоточащих ран, ноги и спину ломило. Полежу немного, наберу сил. Успокаивала я себя. Тем временем постепенно начало смеркаться. И паника снова вернулась. Боже, только не это. Остаться ночью одной в лесу? Да я до утра не доживу. Если не погибну от лесных жителей, то умру от страха и от холода. Есть и пить тоже зверски хотелось, но это я могла перетерпеть. А вот холод пробирал насквозь проникал в самые кости так, что меня колотило. И дождь, как назло, только усилился. Почему меня никто не ищет? Неужели никто не хватился? Я снова стала кричать, пока не осипла. Но все тщетно. Кроме пугающих звуков леса, треска, стрекота, уханей — никакого ответа. «Ну, пожалуйста, ну хоть кто-нибудь!» Я вжалась в самый угол оврака, подтянула к себе колени, обхватила себя руками. Как же мне страшно, как никогда в жизни. Кажется, от безысходности и изнурения я задремала или просто впала в полуобморок. Но вдруг я услышала свое имя. Кто-то кричал «Ксюша! Ксюша!» Нет, не кто-то, а Крамор. Его голос. Или это мне снилось? Я встрепенулась, открыла глаза. И снова уже ближе. «Ксюша!» «Я тут!» Гаркнула я. Получилось сипло, трескуче, будто это сказала дряхлая бабка, но он услышал. Хрусты его шаги стали громче. Я тут, здесь яма, крикнула я снова. А спустя минуту над самой головой прозвучало: Ксюша, ты Над самой головой прозвучало: Ксюша, ты Я цепляясь за корни и превозмогая боль, поднялась на ноги. Задрала голову. Меня шатало, я едва держалась на ногах, но теперь это все ерунда. Главное, это он, Крамор. В темноте белела его футболка. Конечно, я не могла разглядеть его лица, но силуэт и голос узнала безошибочно. Он опустился на одно колено у самого края и тоже вглядывался вниз. Ты цела? В голосе его слышалась неподдельная тревога. Не знаю, всхлипнула я. Не очень. Ногу, кажется, зашибло, когда падала. Черт, как же ты так? А руки как? Если я тебе спущу ремень, сможешь за него ухватиться? Попробую. Звякнула пряжка. Затем он спустил кожаный ремень, как канат. Ксюша, на конце, видишь, я петлю сделал. Продень в нее одну руку и ухватись, а второй возьмись чуть повыше. Я тебя вытащу. Сможешь? Я затянула петлю на запястье и ухватилась, как он сказал. Готово? И тут я почувствовала рывок. Ремень впился в кожу, а мои ноги оторвались от земли. Меня волоком протащило по бугристому склону оврага, я лишь пыталась отклонять лицо. У самого края Крамар схватил меня за руку и вытянул. И вот я уже лежу ничком на мокрой траве, только ноги свисают над оврагом. Неужели этот кошмар закончился? Он присел рядом на корточке, снял с моего запястья ремень, потом тронул меня за плечо. «Ксюша, ты как? Встать можешь?» Я попробовала шевельнуться, но занемевшие конечности едва меня слушались. Кое-как смогла лишь усесться. «Как же тебя угораздило?» «Я не знаю. Просто шла, шла и вдруг упала в яму». Черт, да ты вся промокла и дрожишь». Как бы то ни заболела, а с ногами что? Где болит? Лодыжка, подвернула наверное. Пару секунд Крамер просто сидел рядом, потом поднялся. Ладно, разберемся. Тихо произнес он, вдевая ремень в шлевки джинсов. Потом наклонился и вдруг подхватил меня на руки. Это вышло так неожиданно, что я ойкнула, но инстинктивно обхватила его плечи. Что вы делаете? «Пока возвращаемся в лагерь, а там посмотрим», — ответил Крамер. И действительно понёс меня сквозь кусты. «Я попробую сама, мне неловко», — вяло протестовала я. На самом деле я почти задохнулась от смущения, но сил противиться не было. «Ерунда», — отрывисто сказал он. Я чувствовала, как напряжены его руки и шея. Я слышала его учащённое, шумное дыхание, — в такт которому взволнованно колотилось мое сердце. Я ощущала жар его тела и запах, который с самого начала туманил мне разум, а в такой близости и вовсе сводил с ума, словно токсин, который с каждым вдохом проникает в кровь и отключает сознание. Нет, как наркотик, от которого запретно хорошо. Захотелось вдруг приникнуть губами к его шее. От этой эйфории даже боль и страх забылись. Я сдержалась, но внутри заныло от нетерпения. Крамер нёс меня молча, продираясь сквозь заросли. Пару раз он оступился или запнулся о корень, но устоял. А я вжалась в него крепче, словно боясь, что он меня уронит. То есть сначала я и в самом деле испугалась, но во второй раз я больше притворилась и под шумок все же коснулась носом и губами его шеи, его горячей кожи. И когда я уловила вдали звуки музыки и голоса, даже стало досадно, что уже почти пришли. Эта нечаянная близость не просто меня пьянила и волновала, но и дарила непривычное ощущение надежности и защищенности. Хотя Крамар подозреваю, мою досаду не разделял. Под конец он так тяжело дышал. Он занес меня в корпус, уложил на ближайшую ко входу кровать, на свою, наверное. В корпусе было темно и пусто. «Как тут свет зажечь?» — пробормотал он запахавшимся голосом, пытаясь нашарить на стене выключатель. «Не надо свет», — попросила я. «Я в таком виде?» «Я ногу хотел посмотреть. Или что, врача позвать? А тут есть врач?» «Я не знаю, я здесь впервые». «Ну тогда побудьте пока тут, а я схожу поищу кого-нибудь, хорошо?» «В смысле, должен же быть какой-то медик здесь, да?» «Наверное», — пробормотала я, отметив в мыслях, что он снова перешел на «вы». И между нами вновь возникла натянутость. Он отправился на поиски не сразу, немного постоял на пороге и лишь затем вышел, затворив за собой дверь. Шатаясь, как больная, я добралась до своей койки. «Боже, мне бы в горячую ванную, ну или под душ, ну или на худой конец хотя бы умыться» но пока он не вернулся, не увидел меня при свете. Я хоть маломальски должна привести себя в порядок. В сумке у меня имелись влажные салфетки. Худо-бедно я обтерла лицо и ладони. Одежда была насквозь мокрая и наверняка грязная, а на смену я взяла с собой лишь белье. Ну, хоть сухие носки смогла надеть, и то хорошо. Дверь скрипнула, это вернулся Крамор. «Послушайте, Ксения Андреевна». Давайте я вас отвезу в город. Часа два потерпите, а там обратимся в травмпункт. Хоть помощь нормальную окажут. Просто здесь все уже пьяны. Найти кого-то вменяемого, по-моему, нереально. Судя по звукам, связисты, наигравшись в спорт, теперь дружно отмечали это дело. Мне так неловко вас затруднять, пролепетала я из вежливости. Однако в душе я ликовала. Оставаться тут еще на ночь я не мыслила, и как добраться до города в такой час просто не представляла. Я бы с кем угодно поехала, но с Крамором...